упомянули о мастере голландского происхождения, не звали его, случайно Ханс Конрель Брехтель из Гаги. Не могу вам сказать. Знаю только, что фамилия его не Смит, не Джон Сенье Робинсон. Но к чему все это? Не все ли равно, увенчана крышка листвой или нет, и есть на ней лиственный орнамент. Вот именно, с жаром согласился я. И что за важность, если честь создания этих крышек и орнаментов принадлежит кому-то хансу, кандору Любрехтлю из Гаги? Важно не то, какую именно сопницу похитила родительница, а то, насколько вообще оправдано похищение сопницы у человека, находящегося у тебя в гостях. Я считаю, что это нарушение правил гостеприимства и что теперь похищение следует прекратить а похищенное следует возвратить прав я или нет видите ли сэр воляйте дживс сказала пророчица объявите мне разбойницы из большой дороги которые следует вышвырнуть из культурно увеселительного клуба маркетс на сановниц. я вовсе не хотел этого сказать мадам сказал дживс Тогда что вы хотели сказать прежде, чем замялись?» Только то, что, по-моему, хранение вами этого предмета не принесет желаемой пользы. Я не понимаю вас, окозить в переговорах. Боюсь, вы усвойте мало чего, достигнете, мадам. Если я правильно понял, мистера Вустера, сумма, которую вы рассчитываете получить от мистера Ранкла, исчисляется многими тысячами фунтов. Самые меньше тысяч, а может быть и все 100. Тогда я не могу представить себе, что он согласится с вашими требованиями, мистер Ранкл искушенный финансист, рождённый вне брака. Вполне возможно, мадам. И тем не менее, он человек, привыкший трезво взвешивать доходы и убытки. Согласно каталогу "Содбет" это изделие было продано на аукционе за 9.000 фунтов трудно предположить, что ради его возвращения он готов будет уплатить 100 или пусть даже 50 тысяч фунтов. Этого ожидать не приходится, согласился я, поменявшись с ним ролями. Теперь уже я был восхищен доходчивостью его слов. За подобную доходчивость адвокаты высшей марки гребут деньги лопаты». Он просто напросто скажет: "Подумаешь, важность". И спишет супницу по разряду непредвиденных потерь, а потом пликнет своего юриста, чтобы соответствующим образом уменьшить подоходный налог. Благодарю вас Джефс, вы как обычно мастерски разложили все по палачкам. Вы, э, как это вы на днях выразились, премудрый Соломон. Точно. Вы самый настоящий премудрый Соломон. Вы очень добрый сар. Вообще нет вполне заслуженная похвала. Я бросил взгляд на престарелую родственницу. Вообще какую тётшку не возьми, изменить ход ее мыслей, когда она что-то забрала в голову, очень непросто. Но было сразу видно, что Дживсу это удалось. Я не ждал, что она будет очень довольна. Чего не было, того не было, но она явно смирилась с неизбежностью. Я было подумал, что у нее нет слов. Но тут она как раз вымолвила словцо более или менее уместное на хоти над беседы беседычийчур забористый. Я зафиксировал его в памяти, чтобы когда-нибудь употребить в разговоре со сподом э, телефонным, разумеется. Я признаю вашу правоту, Джефс, сказала она с тяжелым сердцем, но не теряя мурст. Мне показалось тогда, что мой план хорош. Но теперь я должна согласиться с вами в том, что в нем есть сучки и задоринки. Ой, так разбиваются мечты. Ведь планы мышей к людей идут на смарк очахам. Подхватил я помога ей выпутаться. Роберт Дарнс, полевой мыши. Я не раз задавался вопросом, почему эти деревенские поэты так любят писать очахам и тому подобные словечки. Я спрашивал вас об этом Джефс. Помните? И вы ответили, что они не потрудились дать вам объясняние, но вы что-то хотели сказать про родительницы? Я говорю или, к примеру, на Медни, я говорю или Да, Давича, я говорю, сказал Родстинцы, швырнув в меня томик Крекса Стаута, к счастью, с менее точным прицелом, чем в прошлый раз. Что мне ничего другого не остается». Как вернуть эту штуку в Ком Туран, клад куда я ее взяла? Откуда я...